Глава 49. Рук пролетел над палубой корабля, когда рованный капитан обсуждали дальнейший путь. По словам Рована, из-за густого тумана Рук едва не врезался в корабельную мачту. В седле сидела разведчица армады, находящаяся к югу от берега. От нее удалось кое-что узнать. На кораблях, приплывших с южного континента, остались лишь матросы, следящие за судами. Поскольку простых разведчиков высшее командование в свои замыслы не посвящало, девушка могла сообщить лишь о том, куда отправилась армия Хаганата. Они ушли в сторону какого-то Аньеля. Возможно, затем армия направилась в Рафтхолл или вернется в Эйлоэ. Этот вопрос пока решался. А Элина взялась помочь с решением. Нужно сделать так, чтобы после Аньеля армия Хаганата отправилась на север, в Террасен, и больше никуда. А Элина была готова представить им любые доводы и щедро заплатить. Но вначале ей самой и ее спутникам нужно было полететь в Аньель. Конечно, это еще больше отдаляло ее появление в тиросене, Но уж лучше вернуться туда с армией, чем в одиночку. А Элина и представить не могла, что Хаган окажет такую помощь. Ее разум и сейчас в шатре Хасары не мог поверить в реальность увиденного. Сартак говорил о скором прибытии нового подкрепления. Прежде чем оказаться в шатре Хасары, они прошли мимо других аккуратно расставленных шатров, увидели дисциплинированных пехотинцев и восхитительную кавалерию. Дарганцы — легендарные конники из степей Хаганата. Соплеменники Хагана, сумевшие завоевать весь континент. «А воздушная армия, летающая на руках!» Даже вечно хмурый ларкан выругался от изумления при виде этих сильных и красивых птиц. Все уязвимые места руков защищали прочные, искусно сделанные доспехи. Всадники в сёдлах казались воплощением спокойствия и уверенности. Один рук, на котором летала разведчица, не мог дать представления о мощи воздушной армии. Не зря она весь путь сюда повторяла. «Вам надо увидеть это собственными глазами». А Элина бросила взгляд на Рована. Чувствовалось, острый ум ее истины пара уже оценивал и подсчитывал новые возможности. А Элина решила зайти с другого бока. «И куда вы собирались отправиться после аньели Непринужденно спросила она детей Хагана, одарив их улыбкой. Принцесса Хасара, обладавшая не менее острым умом, чем Рован, тоже улыбнулась. Улыбка принцессы скорее напоминала кинжал, нежели учтивый придворный жест. Боюсь об заклад, ты уже начала придумывать веские доводы, которые убедили бы нас двинуться прямиком в Терасен. В шатре установилась напряженная тишина. «Не угадала принцесса», — хмыкнула Аэлина. «Я их почти придумала». «Да помогут нам богем», — произнёс себе под нос Шаол. Робан разделял его упование. Хасара приготовилась выпустить ответную словесную стрелу, но принц Сартак опередил сестру: Наш дальнейший путь определится, когда мы подавим и уничтожим силы Марата, пока что опасность для Аниэля сохраняется. Лицо принца было серьезным, оценивающим, но не холодным. Сартак Аэли не понравился. Еще больше ей понравилось, что Хаган объявил его своим наследником, а не Сарина его вероятная невеста. Вероятное, поскольку сама Несарина, к великому изумлению Аэлины, не особо жаждала становиться императрицей, или, как это называлось на южном континенте, Хаганой. Однако слова, только что произнесенные Сартаком... «Так вы не собираетесь идти в Террасен?» вырвалась у Элиды. Аэлина замерла с опущенными руками, пальцы сжались в кулаки. Сартак уловил ее состояние. Первоначально мы собирались идти на север, сказал он, тщательно подбирая слова, но угроза Аньелю заставила нас спешно изменить замыслы. Не удивлюсь, если наша помощь понадобится и для освобождения других мест. Тирасен, кстати, вообще не просил нас о помощи мешалась Хасара, особенно не рабея под взглядом фейских воинов. Именно такой и представляла Хасару Аэлина когда несколько месяцев назад писала ей письмо. Шаул кашлянул, Элина повернулась в его сторону. Кто бы мог подумать, Шаул снова ходит, и женат на Ириане торос исцеливший его. Нитка на шпалере — вот чем была та ночь в Инише, когда Элина исчезла с постоялого двора, оставив золото Ириане. Вытянула она ниточку и не знала, далеко ли та протянется а ниточка дотянулась до Южного континента и вернулась с громадной армией и счастливым исцеленным Шаолом. Или настолько счастливым, насколько позволяли нынешние тяжелые времена. «Вначале нужно выиграть битву с Маратом здесь», — сказал Шаол, видя и понимая огонь, вспыхнувший в глазах Аэлины. «Потом будем решать». «Так что ты уж постарайся, удиви нас своей магией», — усмехнулась Хасара. И опять в красивом шатре Хасары стала напряженно, А Элина выдержала взгляд принцессы, слегка улыбнулась и ничего не сказала. Несарина переминалась с ноги на ногу, прекрасно сознавая, чем может обернуться эта тишина. «Насколько прочны крепостные стены?» — спросил у Шаола Гарель, деликатно направив разговор в другое русло. «В прошлом они не раз выдерживали осаду». — ответил Шаол, дотрагиваясь до обросшего щетиной подбородка. — Парапеты довольно прочные, но Марат лупит по ним с самого первого дня осады. Еще несколько таких ударов из катапульт, и стены могут не выдержать. — Проломы в стенах появились сегодня? — спросил Рован. — Да. — хмуро ответил Шаол. Валги подтащили осадную башню. Руки не смогли вовремя подлететь и разворотить ее. Эти слова заставили Несарину сжаться. Сартак промолчал, не подумав извиниться за случившееся. «Нам удалось отбить атаку», — продолжал Шаул: Жертв сегодня было много среди аньельских солдат. А Элина внимательно разглядывала карту, не обращая внимания на вызывающее поведение хасары. Принцесса во многом была ее собственным подобием. «И как мы будем приканчивать посланцев Эравана, пробьемся через их толщу и начнем убивать по одному?» «А что, если оттеснить их прямо в озеро?» — спросила несарин наткнув пальцем в изображение Серебряного озера. Хасара что-то пробурчала себе под нос. Ее попытки подразнивать Айлину кончились. Маратские стратеги никуда не годятся. У них на уме было только одно — смести Аниель. Позиции их войск уязвимы. Думали, что кроме местных салат некому давать им отпор. Да, сегодня хорошо их потоптали. Да и Рубкины постарались». Оглянувшись на Рована, Аэлина увидела, что он смотрит на нее. «Мы убедим их отправиться в Тиросен». Передал посвязующий нетирован. Шел, наклонился к карте и, не обращая внимания на боль в спине, провел пальцем по западному краю озера. «Увы, в этой части озера сплошное мелководье. Вражеская армия выберется на берег и начнет оттеснять в воду нас самих». «Но вначале они несколько часов пробудут в холодной воде». — возразила Ириана. — Переохлаждение наступит быстро, при сильном ветре за считанные минуты. — Но это если бы Валги были смертными людьми, — напомнила ей Хасара. — Их погубить куда труднее. Вы же говорили, что они обитают во тьме и в холоде. Дети Хагана были неплохо осведомлены о Валгах. — Можно загнать в воду и обнаружить, что вода их не берет. А вот нашим солдатам холодное купание на ветру сил не прибавит. Палец принцессы уперся в изображение крепостных стен. Уж лучше погнать их на каменные стены и раздавить там. А Элина была того же мнения. Ларкан открыл рот. «Сейчас брякнет какую-нибудь гадость», — насторожилась Аэлина. В этот момент снаружи по глинистой жижи захлюпали чьи-то шаги. Полок разошелся, и в шатер влетела довольно красивая молодая женщина. Две темные косы раскачивались, ударяя по ее спине. «Вы не поверите!» Она застыла на месте, увидев Айлину и Фейцев. Рот вошедший изумленно округлился. Несарину это позабавило. «Борта, познакомься!» Послышались другие шаги, медленнее и тяжелее, чем у Борты. Затем в шатер вошел парень. В отличие от Борта и детей Хагана, кожа у него была не золотистой, с коричневым оттенком, а белой. «Вернулась!» — выдохнул он во все глаза, глядя на Несарину. «Честное слово, я уже несколько дней чувствовал. Со мной что-то происходит. Замечал мелкие перемены. А сегодня вдруг все стало как прежде». Нессарина недоумённо смотрела на парня. «Кто...» «Не узнала?» Довольная Борта стиснула парню руку. «Это же Фалкан!» «Фалкан!» Принц Сартак с изяществом фейского воина встал рядом с несариной и задал короткий вопрос. «Каким образом?» Однако парень смотрел только на Аэлину и щурился, словно пытался что-то вспомнить. «Ты ассасин с рынка в Сандре», — сказал он королеве. «Надеюсь, лошадь, которую я украла, была не твоя». Фендрис хмыкнул. А Элина обернулась и подмигнула ему. Глаза парня скользнули по ее лицу, затем по изумруду на обручальном кольце и остановились на крупном рубине в эфесе золотинца. «Представляешь?» — начала борта, обращаясь к одной несарине. «Сидим мы себе у костра, едим. И вдруг фалкан хватается за живот. Ну, думаю, вывернет сейчас обратно, и костер затушит». Фалкан сердито поглядел на борту, но та продолжила. И вдруг его лицо стало молодым. Он весь помолодел. Я и был молодым. Выдохнул Фалкан. Просто выглядел на двадцать лет старше. Его глаза вновь остановились на Айлине. Помню, я подарил тебе кусочек паучьего шелка. На какое-то мгновение прошлое и настоящее перемешались. Айлина качнулась, прошептав. Торговец. Когда они в последний раз виделись в Красной пустыне, Он действительно выглядел на 20 лет старше. Вспомнила. Ты продал свою молодость стигенскому пауку. «Вы никак знакомы?» — спросила ошеломлённая Не «Нити судьбы порой сплетаются странным образом», — сказал Фалкан и улыбнулся Айлине. «Виделись однажды. Я даже имени у нее не спросил». «А ты ведь знаешь ее имя, оборотень?» — усмехнулась Хасара. «Оборотень?» переспросил Фенрис, подходя к фалкану. «И ещё, дядя Александры», — сообщила Несарина. А Элина плюхнулась на стул рядом с Шаолом. Рован коснулся ее плеча. Алина подняла голову и увидела, что ее муж вот-вот расхохочется. «Да что тут смешного?» — прошипела она. «Наконец-то я увидел, что у тебя можно застать врасплох. Скажи спасибо стулу, а то приземлилась бы на собственный зад». Усмехнулся Рован. Аэлина показала ему язык. Борти это очень понравилось. Ей Аэлина подмигнула. Аэлину не удивила разница в возрасте между Фалканом и его старшим братом. Когда Лесандра родилась, Фалкан был совсем маленьким. Никакого внешнего сходства между дядей и племянницей Аэлина не заметила. Правда, Лиссандра давно забыла свой настоящий облик. Лесандра, моя подруга, с недавних пор герцогиня Караверская, сказала Аэлина: Увы, с нами ее нет, она сейчас на севере. Борта беззастенчиво рассматривала фейцев Несколько их красивые лица, сколько высокие внушительные фигуры, заостренные уши, удлиненные зубы и, конечно же, оружие. Ты вначале заставь их покувыркаться! шепнула ей на ухо Айлина. Потом можешь покормить. Ларкан сердито зыркнул на королеву. Фенрис превратился в белого волка заполнив изрядную часть пространства шатра. Хасара выругалась. Сартак попятился назад. Борта сияла, как маленькая девочка. «Значит, вы настоящие фейцы!» Горель с рыцарским изяществом поклонился. Ларкан насупился. «Так оно и есть», — подтвердил Рован, улыбнувшись Борте. «А ты тогда будешь Аэлина Галатиния? Несарина мне рассказывала. Очень похоже». Несарина прильнула к Сартаку, словно опасаясь, что Аэлина ее отругает. «Надеюсь, ты рассказывала обо мне только жуткие вещи?» — спросила Аэлина. «Самый жуткий». С серьёзным лицом подтвердила Несарина, кусая губы, чтобы не засмеяться. Узнав, кому он когда-то дарил паучий шелк, Холкан встал на колени и благоговейно прошептал. «Королева, нам он почему-то таких почестей не оказывал!» Язвительно заметила Хасара. «Не успел. Ты же велела ему превратиться в крысу и убраться». Напомнил сестре Сартак. А Алина подошла к Фалкану, взяла за плечи и подняла. «Дяде моей подруге незачем вставать передо мной на колени». «Как странно. Тогда ты назвалась ассасином, воровала лошадей у правителя Сандри». Глаза Фалкана были распахнуты настолько широко, что виднелись сверкающие белки. «Да, было дело», — махнула рукой Аэлина. «Это долгая история, а у нас тут военный совет, поэтому...» «Мне проваливать?» — догадался Фалкан. Аэлина засмеялась. «Хозяевами здесь были хасары и Сартак, поэтому она вопросительно посмотрела на них». «Фалкан у нас что-то вроде шпиона. Он присутствует на наших собраниях». Аэлина подбегнула оборотню. «Смотрю, ты и без моей помощи убил того стигянского паука». Фалкан почему-то напрягся и внимательно посмотрел на несарину Сартака и Борту, которая продолжала разглядывать фейцев «Они знают?» А Элина почувствовала, что ей снова необходимо сесть. Шел пододвинул ей стул. А Элина села. Рован встал сзади, положив руки ей на плечи. Его большой палец застыл у нее на затылке, затем коснулся отметен принадлежности. Их снова удалось закрепить с помощью соленой морской воды. Заботливые прикосновения сняли напряжение в мышцах, однако внутреннее напряжение осталось, и слования Сарины лишь усугубили его. Стигянские пауки, валги. В шатре стало тихо. В глубине догульских гор мы наткнулись на их сородичей, которых называют хоронкаями. В наш мир они попали через трещину, временно возникшую между мирами. С тех пор хоронка стерегут вход на случай, если вдруг снова образуется трещина добром это не кончится пробормотал фенрис Элида и с ним согласилась они питаются с нами мечтами и годами жизни сказал фалкан прижимая руку к груди мои друзья говорили, что и волги такие же а Элина видела это своими глазами Валги до последней капли высасывали из человека молодость и жизненные силы, оставляя лишь сморщенный и сохший труп. Видно, схожей способностью обладали истигианские пауки. «Какое отношение это все имеет к нынешней войне?» — спросил Рован, продолжая гладить шею Аэлины. «Важнее другое. Примкнут ли они к силам Аравана? вступил в разговор Ларкан, чье лицо по-прежнему оставалось каменным. Они не подчиняются Ировану. Тихо проговорила Несарина. Я, Элина, поняла, раньше чем дослушала слова Несарины, поняла по сочувственному взгляду Шаола и страху, вдруг пронзившему ее до костей, что стигенские пауки и хранкай подчиняются только их волкской королеве. Единственной волкской королеве. маэви